Глава двадцать седьмая, в которой счастье есть, его не может не быть. Измученная я даже обрадовалась, встретив утро в Академии своего личного маньячела. Бросилась ему на грудь в рыданиях «Ты ведь поможешь мне?» — смогла я выговорить в потоке слёз и хлюпанье носом. «Ты ведь маг, да? Делай, пожалуйста, чтобы я ничего не помнила ни о драконе, ни о нашем вынужденном браке, разорви нашу связь». Рыдала я у него на груди. Он успокаивающе гладил меня по голове. От его прикосновений по телу разливалось тепло и умиротворение. «Ты ведь поможешь мне, да?» Я подняла на него глаза. Он кивнул, не переставая меня гладить, улыбнулся, так что всё волнение отступило на задний план. «Я хочу забыть о драконе совсем. Всё, что с ним связано, прошу!» «А ещё пусть я забуду о том, что сделал Кантор, а остальное хочу помнить», — проговорила я на груди своего личного маньяка. Но прежде, чем он дотронулся до моего лба, я очеркнула себе записку в тетради для конспектов. Не о драконе. О нём я хотела забыть насовсем. О Канторе. Очнулась я уже на лекции, чувствуя себя легко и счастливо. Было какое-то странное ощущение, словно я долго болела, а теперь выздоровела. Но ведь я не болела. Может, мне приснился кошмар ночью, и я радуюсь, что это был сон? Только почему, не помню. Странно, но в любом случае мне было так хорошо на душе, что хотелось безостановочно веселиться, петь и плясать. Но лекция требовала конспектов. Я открыла тетрадь, мечтательно улыбаясь, и тут наткнулась на записку самой себе в тетради. «А, так вот оно что. Я удалила из своей памяти какие-то негативные воспоминания, которые мне мешали жить дальше. Лёгкое любопытство заворочалось, но я его прогнала. Раз решилась на такое, значит, эти воспоминания мне не нужны. Я должна сбросить этот груз и идти дальше». Алиора и Люся смотрели на меня во все глаза. «Фейка, ты вернулась!» – удивлённо улыбнулась Алиора. «Что случилось? Неужели дракону удалось найти выход из вашей ситуации?» «Какому дракону?» — спросила я. «Впрочем, неважно, наверное, да. Вот, смотри». Я показала ей запись в тетради. Я не помню, что было плохого и, думаю, не хочу знать. «Хорошо, как скажешь», — легко согласилась подруга. «Так даже лучше». «А что за дракон?» «Всё-таки любопытство — страшная штука». «Настоящий дракон?» «А, да нет», — легкомысленно отмахнулась Алиора. «Мы прозвали так одного мужчину за то, что он... За то, что он... Он сокровища собирать любил», — вывернулась она. «Как дракон, коллекционер, в общем». «А, ну ладно». Протянула я, не знаю то ли верить, то ли нет. А многие о нём знали, часто мне кто-то о нём будет напоминать. «Нет, только я». Успокоила меня подружка. Это хорошо. После занятий в башне жизни и некромантии я решила прогуляться. Не стала пользоваться порталом-лифтом, спустилась по лестнице вниз. На улице посмотрела на башню. Сегодня она была некрасиво раскрашена чёрно-белыми пятнами, как кляксами. Так как настроение у меня было хорошее, решила исправить. Прикоснулась и представила нотную тетрадь. Башня приобрела настенную живопись в виде спирали нотной записи, уходящей вверх к куполу. По направлению к башне шёл в кругу сокурсников Кантор. Я радостно ему улыбнулась и помахала рукой. Он отстал от компании и, как-то неуверенно глядя на меня, подошёл. «Кантор, привет! Как я рада тебя видеть!» Широко улыбнулась я в своём счастливом настроении. «Досифея!» — удивился Кантор. «Почему ты так меня называешь?» — в свою очередь удивилась я. «А, да», — вспомнил я. «Я нашла записку самой себе, что решила удалить часть воспоминаний, которые не давали мне жить дальше, и некоторые из них касаются тебя, чтобы вернуться к прежним нашим отношениям». Глаза Кантера вспыхнули фейерверком сменяющихся эмоций. Радость, робкая надежда, страх. Снова надежда, боль, облегчение, нежность, страх. «Ты сделал что-то плохое, обидел меня чем-то?» — догадывалась я. «Да». Кивнул он и взгляд, его снова стал больным и затравленным. «Не верится», — удивилась я. «Ты последний, от кого бы я ждала этого?» «Мне очень жаль, Тосифей, да, но это так. Я был под магическим воздействием, но мне никто не поверил». «Почему?» «Потому что его следов не нашли» а ты была слишком обижена на меня. «Значит, я простила тебя?» «Нет, Осифея, послушай». Вымученно начал он. «Я бы хотел воспользоваться шансом. Это очень соблазнительно, но я не могу подвести тебя второй раз. Мы только начали доверять друг другу, и ты должна знать, что произошло». «Нет!» Я закрыла его губы рукой, чем вызвала ступор кантра «Это ты, послушай, раз я решила забыть это, значит, простила тебя вот здесь!» Положила ему руку на грудь. «А здесь?» — указала на голову. «Что-то не давала. Не секрет, что я та ещё гордячка. Возможно, гордость не давала мне переступить через неё. Но раз я решила забыть, значит, наши отношения были важнее». Кантер заворожённо слушал меня, мерцая глазами и удерживая мои руки своими. «Фея!» прошептал он. «Ты мучаешь меня. Это такая сладкая мука. Как бы я хотел получить такой шанс?» «Вот так-то лучше. Мне нравится снова слышать своё имя из твоих уст!» улыбнулась я. «Фея! Феечка моя!» Глаза Кантера увлажнились, и он схватил меня в объятия. Прижал к себе крепко-крепко так, что мне стало не хватать воздуха. «Да что же такое произошло?» Почему обычно невозмутимый Кантер так эмоционально себя ведёт? «Спасибо, богиня! Пусть даже это самообман пусть продлится недолго, но за этот момент спасибо!» Горячо шептал он мне в макушку, вдыхая мой запах. «Фея! Моя фея!» Ашур. Ашур издалека наблюдал за Досифеей и Кантером. Два противоположных чувства бурлили в его душе. Одно — с утра, когда он почувствовал облегчение, уловив радость ликования и счастье Досифеи. И второе — сейчас при виде крепко обнимающего фею Кантера и широко улыбающейся ему феи. Жуткая, звериная, ядовитая ревность. Он радовался тому, что фейка счастлива и страдал от того, что счастлива она стала, лишь забыв его. Когда кантер наконец, нашёл в себе силы отлепиться от его фейки и уйти, а она, мечтательно улыбаясь, направилась по дорожке аллеи, дракон не утерпел и подошёл к ней, убеждая самого себя это только для того, чтобы убедиться, что с ней действительно всё хорошо. «Привет!» — поздоровался с ней Ашур. «Мы знакомы?» — Досифея, лучисто улыбаясь, подняла на него взгляд своих сводивших с ума разноцветных глаз. «Нет ещё. Я просто здороваюсь со всеми, с кем здесь встречаюсь», — подмигнул он ей. «Мы можем познакомиться, можем остаться друг для друга прекрасными незнакомцами, как пожелает восхитительная Дира». Досифея засмущалась и бросила на него лукавый взгляд украдкой. Как же хороша она была в своём непритворном смущении и девичьем кокетстве. Дракон никогда не думал, что сердце его может застучать быстрее, только от одного пойманного интереса в глазах девушки. Адда Сефея старалась незаметно его разглядывать со скрываемым любопытством. «Впервые видите дракона?» — помог Яшур, и она кивнула. «Вы здесь учитесь?» — поинтересовалась она. «Нет, я здесь работаю. Иногда». «О, богиня, что за чушь он несёт!» Но, видимо, такой ответ вполне удовлетворил любопытную Диру, потому что она понятливо кивнула. «Вам нравится здесь учиться?» — спросил только, чтобы задержать её дракон. «Да, очень. Я всегда мечтала об учёбе здесь», — пылко ответила она. «Да, правда. Как же мало он о ней знает». «Вам нравится магия?» «Очень!» — горячо кивнула она. «Она даёт столько возможностей...» и не все её возможности изучены. Когда меня лишили магии, она запнулась и закусила губку, словно пожалев о своём порыве откровенности. А у Ашера от этого невинного жеста тут же свело в паху. В детстве мне оставили лишь часть силы, запечатав остальное. Всё-таки пояснила она. И мне приходилось самой до всего доходить, используя лишь те крупицы, что оставались и, знаете, «Даже самая маленькая крупица магии способна творить чудеса!» Она говорила это, на нахмурив лобик, серьёзно и увлечённо. Дракону же хотелось протянуть руку и разгладить складочку между бровями. «Поразительно!» Между тем искренне восхитился он. «Такая красивая Дира и такая серьёзная! Вы определённо настроены на учёбу! Вашим преподавателям повезло с такой ученицей!» Ашур сыпал и сыпал комплиментами, и давалось это легко, словно компенсировала все прошлые оскорбления в её адрес. И дракон не готов был останавливаться, но он не затем сюда пришёл. «Ну неужели у такой красавицы вся жизнь посвящена учёбе? Вас, наверное, разрывают, приглашая на свидание маги-студенты?» Подмигнул он ей игриво. Досифей заорделась, опустила взгляд. «Да чего же она хороша!» Заныла внутри драконова пламя. «Я настроена на учёбу», — проворковала фейка и всё-таки улыбнулась, как опытная кокетка, знающая себе цену. «Это хорошо. Тогда, возможно, у меня тоже будет шанс». «Ох, пресветлая богиня, зачем он это сказал?» «Вы хотите пригласить меня на свидание?» — прямо спросила она, не дождавшись приглашения. но вот кто отянул его за язык?» «Когда-нибудь, возможно», — вывернулся он. «Мне ненадолго надо уехать, поэтому с моей стороны будет нечестно приглашать на свидание без продолжения, да и сам потом буду страдать». Попытался смягчить он свой отказ, явно расстроенный до Сефеи. Это было приятно и неправильно. «Жаль», — произнесла она, разочарованно вздохнув. «Мы так мало знаем о драконах. Я бы хотела узнать побольше о вашей расе. Из уст представителя самой расы, конечно». Фейка стрельнула в него обжигающим взглядом из-под длинных ресниц. Дракону тут же захотелось передумать и согласиться на всё, но он заставил себя сдержаться. Но почему их первая встреча не прошла так? Возможно, они смогли бы быть вместе? Нет, не смогли бы, осадил себя дракон. Для него Досифея стало бы очередным развлечением в провинции, а после отъезда он забыл бы о ней так же быстро, как о самом Бекингенге а она осталась бы там, и хорошо, если бы не влюбилась и не страдала по нему. Досифея постоянно крутила на руке браслет, прикрывавший метку брака, и периодически бросала на него удивленные взгляды, хмуря лобик, словно задаваясь вопросом, что этот браслет делает на ее руке. «Что это?» — кивнул дракон на метку под браслетом.